Паша сказал записать. надо. Ну на пусть. Итак. Оболонись. Итак. что запомнили? Ложа. Прежде всего, прежде всего, первая задача, мы определяем жизнь и вернуться от опасного в сторону полезного. Так? Да. И дальше. Получается, когда мы сталкиваемся с этим миром, самое полезное это мама, самое опасное это страх и боль. Так? Дальше, что получается, когда мы столкнулись с мамой? Мама нам нанесла первую травму второго рода, так называемую, то есть как, одновременно и физическая, и энергетический удар. И физическая боль не такая. То есть, когда меня перестали любить и на меня адресно злятся. Вот это очень страшно. И у ребенка появляется что? Страх не выжить. Почему? Потому что его отвергли. Так? И когда нам объясняют, за что нас отвергли, оказывается, мы плохие. Мы плохо поступили. И у нас вот этот страх быть плохим... Садиться туда глубоко и всю оставшуюся жизнь мы пытаемся доказать, что мы хорошие. Так? Угу. Сначала живой маме, а потом внутренней. Потому что когда мы изучаем этот мир, когда мы изучаем этот мир, все, что хорошо-плохо, у нас записывается как образ внутренней мамы. И тоже вот туда, в самую-самую-самую глубину. И мы в основном живем не так, как хотим так, как положено. И дальше у нас начинается внутренний конфликт. Нельзя, но ну, хочется, не хочется, но надо и так далее. Все, верно? Ага. И более того, сейчас я еще немножечко один тупичок вам расскажу, так, ну, для всяких, на всякий случай. В чем вот эта схема понравится, тупиковая, обязательно. Итак, что получается? Так, есть такое... Увез в больницу. Сейчас вроде едет. Итак, есть такое понятие, как референтная группа. Что такое референтная группа? Референтная группа это значимые близкие. То есть те люди, от которых я зависит. Моя группа. То есть вот среди всех моих знакомых есть люди, мнением которых я выражаю. Ну, не всем я хочу понравиться. Не все. Но некоторым обязательно хочу. Понятно? И вот меня какой-то круг людей окружает. Вот мое я, А вокруг меня разные люди. Одни ближе, одни дальше меня. И вот так далее. То есть это и мои сотрудники, это мой директор, это моя жена, это мои соседи и так далее. И мне хочу им всем понравиться, но времени-то у меня на всех удивить невозможно. А чего они хотят? Мой директор хочет, чтобы я работал 24 часа, зарплату я ему платил за то, что он мне разрешает работать. Моя жена хочет, чтобы я дома находился 24 часа, а остальные 48 продавал на работе. Так и 36 общался с сыном, при ней, чтобы она могла контролировать. Так, мои друзья, хотят, чтобы 24 часа я был с ними рядом. Ходи принеси, пошел бы он мешаешь. Так и так далее. То есть все, в принципе, вот эти люди хотят, чтобы мое время принадлежало им. А мне его всего 4 часа. Так? То есть понравится всем уже что-то нереально. Не получается. Просто нереально. А что такое понравится и для чего понравится? Прежде всего, понравится для того, чтобы человек потом, когда я к нему обращусь, выбор всегда сделал в мою пользу. Все понятно? И вот мы так разрываемся между всеми родными и близкими, хотим угодить и тем, и тем, и тем, и тем, и тем. И у нас такой скромный забег ширину. Я тут ничего это не перепутал. А дальше-то еще хуже. Мы-то думаем, что это можно. И пока это можно, Мы будем дергаться, дергаться, дергаться и дергаться и тратить уйму сил. Итак, есть люди, мнением которых я дорожу особо. Правильно? И вот допустим, мне надо понравиться директору, потому что если я потеряю работу, нет, конечно, я потеряю жену, но как только я потеряю работу, конфликты станут еще больше, и больше. лучше надо вот с директором прогибаться. И вот я хочу понравиться моему директору. Так, но вопрос другой. У директора есть своя референтная группа, и он хочет понравиться им. И из всей этой референтной группы есть одно значимое лицо, которому больше всех слушается. Допустим, это его жена. Так мне команда понравится. Что? Я что это Сейчас. его жене. Правильно? Но у его жены есть своя референтная группа. я она больше всего дорожит, например, мнением мамы. То есть должен понравиться директорской теще? А директорская теща из всего своего круга. Уважает соседка тетю Дусю. И тут получается полно... А это ведь у каждого. Как там вот эта Игоря Шкацанча Одновременно. Все. тут все. И как оно реально? <звы> Что с этим делать? А это, и у каждого своя референтная группа, и каждому вот это, вообще. То есть практически нереально. Есть еще один вариант. Можно, конечно, сделать так, чтобы я понравился. И мне захотели сделать все это. А можно еще один вариант. Просто чтобы все от меня зависели. Не я от всех, а все от меня. У нас же есть садизм и мазохизм. Да устала быть мазохистом. А как сделать? Берешь и становишься садистом. Если ты не это, то я тебе и все. И куда ты денешься напрячь? Ясно. Вот поэтому половина людей, больны этими, хотят, чтобы от них зависели. Это называется система власти. И люди начинают лезть во власть. Потому что тогда уже не ты нравишься остальным, а тебе пытаются в глазки заглядывать, что-то подлизывать, а ты уже выбираешь. Все понятно, от меня зависит. Тут от меня все зависит. Но! Тогда тебе бояться не понравится и начинается вторая сторона этой медали. Как только ты... То есть это то, что называется тирания. Чем плохо быть тираном? Я вчера как-то написал себе тиран. А -а -а. <связь> Итак, чем плохо быть тираном? Тираном все хорошо быть. Вроде бы, на первый взгляд. Но это тоже тупиковый путь. Почему? Когда ты наконец-то начинаешь управлять всеми всех контролировать и все тебя боятся, то тебя точно так же боятся расстроить, и тебе начинают врать в два раза больше, врут тому, кому правду говорить опасно. И чем выше ступень и степень тирании, тем меньше правды ты узнаешь. И ты перестаешь контролировать процесс внизу. И дальше называется колос на глиняных ногах». Ну так вот. «Что это тупик?» «Что это тупик?» Я просто тупики рассказываю, люблю я такую гадость. Весело, да? Назревает нормальный русский вопрос. «Что делать?» Я ничего не перепутал. – Вы с этого начали? – Ну, я согласен, согласен. И дальше, ладно. При вот этом всем, при вот этом всем э, что рано выключил? При вот этом все у нас же еще есть внутренние конфликты. Что, кстати, у нас наружные конфликты, внутренние конфликты. У меня там в теме это да что заявлено? Наружные и внутренние конфликты. Более того, вот от этих конфликтов у меня появляется, еще усиливается внутренний конфликт. Когда мой внутренний родитель говорит, ну, ну и что ты можешь? Ну и кто ты после этого? Хочется рассказать один анекдот такой добрый. ты Буранец едет, по поляне смотришь, камень преткновения такой. Налево поедешь, коня потеряешь. Направо поедешь, буйную голову сложишь. Прямо поедешь, пидорасом будешь. Чего? Меня? Кто там? На коня вперед едет, смотрит, замигроныш такой в лежит, тихонько слазит, меч вынимает, одну голову трубает, вторую. Третья поворачивается. Илюша, ну и кто ты после этого? Понятно, да? Так вот, оказывается, вот это все, это является только катализатором. А настоящие конфликты вот здесь. И причем мы делаем такую дурь такой Это э, помню, когда я был в армии, в армию попал поздно, э, с 23 до 25 у меня уже э, жена была, ребенок. Вот, и там у нас уже прямо в конце моей службы. Я уже был дедом. И вот уже практически почти день были. Осталось вот буквально что-то там 2-3 месяца дослужить. И вот что-то мы с комбатом вот, вот ну, не полюбили. Мы давно с ним не любили друг друга, потому что я был не виноватый. Меня не за что было обвинить, это самое страшное. Самое приятное что, это же сравнение, когда знаешь, мы же что эмоционально оценочно это ищем? Все недостатки в других. Для чего? Для опережающего удара. Ой, а ты-то? Ой, а сама-то? Ой, а сам-то? Кто бы молчал? Ой, кто бы говорил, ты бы молчал. И так далее. И тут меня не за что было наказать. Его самыми главными калифанами были… Два залетчика, одного 16 суток, губы висит, у другого 18 суток, губы висит. То есть, их всегда прям раз подцепил, и они всегда все согласны. А со мной, вот, мы с ним очень такой весело жили. И он так ласково что ты на меня смотришь, как будто убить хочешь. Но почему как будто, товарищ подковник. То есть, ну, по-доброму. Это он говорит, я приеду к тебе в Барнолу". Я говорю, не надо, не, я приеду. И при он мне четвертый этаж. Ну, вот он так, любили друг друга. Лучший друг после Гитлера. Просто лучший. И тут находит коса на камень, он меня назначает в наряд посыльник. Есть такой момент. Что такое посыльный? Посыльный это ты сидишь в штабе, дежурный офицер говорит, так, пойди туда, позови того-то. Или пойди туда, отнеси вот тому, то скажи, что вот это. Ну, то есть дежурный велосипед такой, летучий голландец, как мы его называли. Вот. А э, после обеда, после обеда, где-то к вечеру, обязательно уборка штаба. То есть, натереть полы в штабе, все это подмести и так далее, и тому подобное. А в армии есть неписанные законы. Или то, что я говорил, что у мужиков есть свои законы, называется «впадл». Угу. Так вот, в армии на втором году жизни, в армии, Ну даже на первом-то не очень. Вот за своими еще, где мы живем, в казарме, убираться, даже… Я на втором году мог спокойненько убраться, мне бы никто слова не сказал. Ну, за офицерами убирать это в впадло. Вот. И он меня назначает на это, в этот наряд. Я останавливаю этого дяденьку. Я говорю, товарищ полковник, решите да? Я говорю, а с вами можно поговорить не как с офицером, а как с мужчиной? Конечно, конечно. Я говорю, итак, вот э, несоответствие ролевое, такое, Я говорю, вы же понимаете, что тут половина офицеров в нашей части младше меня. И вы меня ставите в этот наряд. По неписанным законам армии, вы же знаете. При чем здесь неписаны законы, на приказ есть приказ? О, я думал, вы мужчина, вы офицер. Ну, нарвались. И дальше нашла на камень. Сейчас, Причем вплоть до дисбата. И меня уже приходят с других батальонов. Так. То есть там пошла очень веселуха, прям по нарастающей, пошло вот прям вот все-все-все. То есть начальник штаба, то есть всего полка начальник штаба, был дежурным по части, это был самый зверюг, мы его считали, все знают, думали. Нежная фамилия такая датюк. Мы его звали только дац. Потому что он говорил, у него была такая связка слов: я бля на, сейчас вас блянау, на, вы знаете я, блин, нау, у меня бля на, вы меня только блянау, на, только через туалет лет на, пока бритвы как только бля на, у меня так нет». и вот так постоянно. То есть э, ласка, вот нему относилась только его жена, она говорила: мой вовик, мы сдраживали при слове вовик, вот мы не понимали, как вот это можно назвать вовиком, вот и. И вот я попадаю с ним э, в эту часть. Я говорю, так он говорит, так, начинай уборку штаба. Я говорю, я не буду делать. Он 7 суток я говорю, я знаю. Так точно есть. Зашли отбить сразу на голдфлахту. На, на, на, на, на, так, не понял. Кто тебя поставил? Ну, то потом сообразил, кто перед ним. Ну потому что там свои дела все. Он делал, ну как-то комбат. Так. Вот я сейчас вызвал комбата, вы с комбатом разбирайтесь, а не хочу я в это влазить. Пусть он тебе 7, плюс еще 7 дает. Сам. Я говорю, хорошо. Он вызывает комбата, мой комбат задает. Тут Ему впадлу перед старшим опозориться, он начинает тут вот из себя власть корчить. А мне уже впадлу согласиться. И вот это состояние впадлу начинает расти, как клубок. Он мне говорит, ты сейчас здесь, я тобой полы вымою, прихожу через два часа, удивляюсь. Понятно? Я говорю, понятно. Он уходит, я веду в коптерку, ложусь спать. Хотя бы восстановить нервы. У меня была прекрасная такая особенность, когда самая тяжелая ситуация, я мог просто вот упасть два часа выспаться, чтобы встать и работать. Все. Вот я падаю, меня через два часа будет. Иди, комбат зовет. Я прихожу, он говорит: так ты не будешь делать? Нет, не буду. Я вас предупреждал. Нет, вы сами хотели конфликта. Хотели? Давайте конфликтовать по полной катушке. Он идет к замполиту, говорит, так, вот этого садим, тот". <сасыпь> садим. Ну что ж, раз надо. То есть меня качественно готовят к дисбату. И теперь спрашивается вопрос, кто меня туда загнал? то куда? В дисбат. Я уже чувствую, что я так вот года на полтора, так вот прям туда иду. <сасыпь> За неисполнение приказов. И сам, это... самое Ага. <сасыпь> вот этот родитель. быть плохим потому что тогда ты не мужик если ты отказываешься от своего слова тогда еще еще представляете какая дурь я бы сел Нет, это еще не самое главное что я хотел сделать не самое главное потому что если честно я э, в дизайне хотел очень не хотел я так подумал ну думаю ну что делать посмотрю на меня дело прям по полной катушке а у меня еще тут на слабо а вот что это ты вот попробуй написать рапорт Что, откажись. Я говорю, легко. Он да говорит, давай-давай-давай бумажку. Давай. Думаю, ну, коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Я ему пишу, я отказываюсь исполнять приказ о, о, о уборке штаба. Там то-то, то-то, то-то. Он, он говорит, пиши, что я от отказываюсь выполнять все приказы. Я говорю, милок, не надо путать мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот этот приказ. Я отказываюсь исполнять. Я подписал, ты понимаешь, что ты себе подписал приговор? Я говорю, да хорошо, давай, давай. И тут начинается веселуха. Какая-то буквально вот получасовая пауза. Я только успел два раза покурить за эти полчаса. И после этого начинается самая страшная вещь. Меня вызывают уже все офицеры нашего батальона. Они все собрались. И они прорабатывали меня недолго. Часа четыре. Я потом что и говорю, можно я выйду, мне покурить хочется. Уже не, не разрешите я просто можно я курить хочу. Кури здесь. После этого разговора комбат, который не курил 6 лет, закурил. Вот. И когда я. А я вот за эти полчаса я осознал великолепную вещь и вспомнил маленькую вещь, как правильно ругаться на обвинения не подкидываться на все-все-все. И тут пошло такое.. Я уже успокоился, я уже приготовился, потому что вот будет то-то, то-то, то-то. Но дальше у меня появился такой бешеный азарт, Я понял, что я вот это, вот это существо, которое называется моим комбатом, опущу ниже уровня городской канализации. Я его обязательно обыграю в шахматы вот эти. И я уже стою, мне уже все. Терять уже нечего, бояться уже нечего. И я стою и начинаю. Он такой, да ты, да, да, да, да, да, что там, я не помню, сейчас учебнал, ну, представляете, 4 часа это долго. Я сделаю, чтобы тебе жизни в батальоне не было. Я говорю, вы обломитесь. Кишка там как. И уже там.. ну, ну, попробуйте. Да я, я сейчас с тобой пол вымою. Вы, пол мной. Может попробуйте? И вот уже все, уже, и уже, ну, ну, ну, ну, ну. И он, в конце концов, я говорю я смотрю, кто-то замялся, посидит, тоже сидит, курит. И тут я говорю глобальную вещь, после которой вот все, меня наконец-то отпустили курить. Свободно. Я говорю, представляете, через неделю московская проверка. Человек же тоже от этого не осознает. Я-то уже осознал, какой я дурак, но уже отказываться все равно сложно. Мне уже подходят мои мужики из других батальонов. Леша. Леша, это вам пока не нужно? На три ты полы. Мы не будем считать, что это факт. Мы тебя все равно будем уважать. Я говорю, ребята, вот на вас мне, вот совершенно на Нет, мне самое большое, я себя после этого перестану уважать. А вот это гораздо страшнее. С вами мы сейчас вот через три месяца разъедемся, а с собой я буду всегда. Чего толку уезжать из города, когда, когда ты всегда себя возишь с собой? И вот, когда я осознал вот эту вилку, я точно такую же вилку предложил комбату. Он же говорит, тоже безлял. То он ну, такой же, как я только умение понимает в, этом, в этой системе. Я ему говорю, ты же полковник, какую дурь вы сделали. Он говорит, смысл? Вот если вы сейчас меня посадите, через неделю московская проверка, вам выговор, и вы не переедете, вы должны же в этом, в этот, в этом году менять часть. У вас не получится. А если вы меня не посадите, то вы же перестройку-то хотели начать с меня, и на мне вы сейчас покажете собственную слабость. Хоть так вы лоханулись, хоть так лоханулись, так вы лоханулись перед всеми солдатами в части, а так вы лоханетесь перед своим начальством. И все равно в обоих случаях вы потеряете. Такой истерики я не видел давно. Причем я уже все, я уже был настолько спокоен. Вот, он меня обозвал словесной проституткой, кем угодно, шахматистом там и приставки такие матерные. Много, высказал мне, много. Все. А у меня уже настроение было прекрасное. Я мне интересно, было, вот теперь что он будет делать. Потому что эта схема, она, к сожалению, работает на всех. Сейчас потом будем искать слабые места в этой схеме. Потому что мы же в нее попадаемся, в этот капкан. И потом не можем выдернуться, я не правильно Серёжа, сказал? А особенно мужики, женщинам еще хоть хорошо, они сам раз, у них самооправдание самооправданием лучше. За силу Да, а вот у мужиков с этим делом все вот. Э, мужики, у, у мужиков есть такая граница, через которую они перепрыгнуть не могут. Называется впадлу. Всех. Только у, у каждого расположено в своем месте. А так, Легко. Вот, ну, э, более того, Я вот сейчас смотрю на себя, какой я сейчас хороший, молодец стал, не то, что раньше. Так вот, когда я сижу, уже все это решил, я так сижу и думаю, что я сейчас буду делать, когда меня будут садить. Ну, армию я перенес очень тяжело. Да мне не фонтан. А в Дизель там вообще дисбат. Там пряжки об асфальт стирают, потому что ползком мелом плац подметают. Там один стоит, семечки щелкают, а ты ломом подметаешь плац. Вот. Ну, что это так? Вспомнил, чтобы служба медом не казалась. Чтобы никому не хотелось. Да, вот оно удобно. В оттуда приходят очень скромные там все. Умиротворенные. Да, я так подумал, нет, без я, наверное, не вынесу. Ну тогда я сяду лучше. Я думаю, интересно, а у меня маленький сынок, и думаю, если мой сын останется без отца, то зачем вот его дочкам вот такое чмо? Чувствуете? Простенькая система самооправда. Я вам вчера рассказывал, что мы постоянно, прежде чем сделать любой поступок, мы сначала, у нас тут такой нежный разговор, хорошо, если через переводчика. вот если новое что-то делать, нам обязательно через переводчика. мы себя убеждаем, причем, как в том самом детстве, Себя уговаривали, убеждали, входя в роль, да, вам-то хорошо, у вас-то ручки маленькие, большие, у меня-то мать. И вот мы себя учили, вот точно так же. Вот когда я сидел и отслеживал, как я себя убеждаю, почему я имею право убить вот этого дяденьку, сесть в тюрьму и из всех зол выбрать вот это самое наименьшее. И ведь оправдался. Честное слово оправдался. И я уже прямо так вот нежно подошел к нему. Я уже понимаю, что вот мне его, уб... у меня гнева на него нет. Я понял, что это просто необходимость. Я начал высчитывать момент, что когда приедет комендатура, до этого, пока меня не посадят, я должен успеть. Ну так, это, это, это глобально. Че? Ну, фу, скажи. Вы как расходников спланировали все. Да, ну это что? Беда в том, что тут я мне, говорит, прибегает, говорит, иди сдавай на наряд. Я говорю, смысле. Иди сдавай, у тебя принимает карантина. Это значит те, которые все две недели служили. Вот и комсомолец принимает. А это офицер, который блажен меня. Он комсопк. То есть у меня просто вот я сейчас приду, не уборку делать, ничего. За меня все сделают. Но даже это не было, впадло. Я просто сейчас рассказываю про извраты сознания. Нет, я так просто без боя не сдаюсь. Же... Бой же нужен. Я тут. Это сейчас я понимаю, что да, да нет, нет, нет, давайте вот вы без меня побейтесь, а я, я потом. А тогда я вот упертый. И я захожу. Надо это, он говорит, вот. Клеша, сдавай. Ему вот. Молодой говорю. Сынок, пойдем со мной. Мы идем в этот. В соседний батальон. Там самая тяжелая Машка. Это такая... Что такое Машка? Это такая швабра? железный. С той стороны там траки от гусеницы приваренные, прибитых к доскам, а с той стороны вид войлок. И этим войлоком натирают полы, которые блестят больше, чем полировка. Полировка так не блестит, как блестят полы. Они натерты мастикой специально все. А так, когда ну, никто не чистил, я вспомнил учебку, как это делается. Я взял самую тяжелую машку, она 80 килограммов весит. Мы с ним вдвоем, я говорю, вот здесь вот возьми. Потом говорит, вот сюда, говорю, несешь? тогда понял, я, пацаны, я его завязал. Я принес ровно пол штаба. Я раздеваюсь в голый торс. И ровно пол штаба я делал так, мне самому страшно наступить было. Слишком красиво, как в учебке. И тут следующий момент. Заканчивается офицерское собрание, на котором, в принципе, решается моя судьба. Мне уже все равно, сказали, что снаряда сняли, снаряд уже не надо, все. И тут открывается дверь, Офицеры так выходят, оп, и вот так идут по стеночке. Офицеры штаба боялись наступить. И выходит комбат. Вот он как-то вот такого цвета стал весь. Вот только тогда я понял, что я победил. Вот я не знаю почему, это потом, когда уже вернулся из армии, посмотрел здесь. Вот зачем мы делаем столько глупости? Кому мы доказываем вот это? Зачем? Это то, что называется ⁇ встали в позу, уперлись рогами и так далее. И мы кому-то что-то доказываем. А зачем? Скажите. Доказывали на самообучение. Перед кем утверждаемся? Перед самими же. Да, да, да. У нас есть еще один маленький, маленький, но очень глобальный страх, скажем так, под страх. проиграет быть неуспешным и оказывается то что говорит, там тщеславие говорит, ну это все производные". Не неважно в чем но этот страх очень качественно замаскирован очень качественно замаскирован он есть практически у всех вот тот кто его осознал становится практически неуязвимым из всех восточных единоборств У них была всегда гонка, да, восточное искусство. И одно, и другое, третье, там карате, белый лотос, там киокашикан, там, и ну, много всяких направлений, они спорили, какое из них самое лучшее. Там только сколько направлений кунг-фу. И только один дяденька ввел совершенно другую направляющую. Против вот этого. Это единственное. Единственное направление, которое было создано позже всех и стало самым победоносным. Айкидо. В чем смысл айкидо? Потому что э, любой из восточных единоборств это, в принципе, принцип конфликтологии. Только на телесном уровне. То есть можно делать повреждающие удары, можно делать очень жесткие блоки, можно делать просто сразу убивать человека, да? Чем хорошо, Айкидо, ты совершенно не мешаешь противнику. На языке конфликта это звучит «да, но…». Так вот, вот это «да, но…» гасит вот эти все, а особенно злит тех, с кем ты соглашаешься. Понятно? Итак… Хочу легенький перерыв, вот, чтобы мне вот этот вот блок закончить. Угу. Я так смотрю, оба, что-то там... там что-то внутрях начало работать. Для чего это готово? Сейчас. Вы же думаете, просто так что ли? Просто? Я уже получаю техникам борьбы, так честно. Так, ага, выключить. Сейчас.